За дами по огородам пробирались гуськом. Впереди Сергей, за ним палашка с тяжелой сумкой в руках, замыкающим корнюха с топором наготове. Уже начало светать, и Сергей корил себя, что плохо рассчитал время. Выручали высокие кусты смородины. В огороде Семена Денисовича они росли особенно густо. Сейчас залает проклятущий. Вспомнил Сергей про свирепого кобеля, но, видно, дед догадался с вечера прибрать пса. Окно открылось сразу после первого стука. Их ждали. Дед свесил за окно окладистую серую бороду. «Влезешь — Влезешь? — спросил Сергея и, разглядев корнюху, сказал. — Подсоби. Ивый тоже махнул рукой, когда Сергей бережно Перенеся ногу через подоконник, уселся на лавку. Я домой, Дедуня, отозвалась Палашка, говорю влезайте. Я сама. Палашка оттолкнула Корнюху и проворно юркнула в окно. Бабы наши на повете спят, ступай к ним. Семён Денисович пропустил Палашку вперед и вышел за ней. Немного погодя, лязгнул засов. и послышался радостный лай ластящейся собаки. — Кабеля спустил, — сказал дед, входя в избу. — Теперь никто не подкрадется. Но все же отвел гостей в дальний от окна угол. — Теперь поди, можно закурить? — спросил Корнюха жалобно. «Кури — Кури, — смилостивался Сергей. — Кисет потерял. Голос Корнюхи стал еще жалобнее. Пользуйся. Дед протянул ему кисет и сам набил трубку. А дело, стало быть, так повернулось. Прислал Санька весточку Роману, что придут, стало быть, партизаны. Отряд небольшой у них и оружие простое, крестьянское. Шомполки-доберданы. Им, стало быть, помога наша нужна. Роман стал дружину собирать из тех, кто в заводе остался. За тобой посылать не велел. У него, говорит, рано, да и на примете он. К Лизавете то твоей наведывались, где мужик? Но она, как велено было, объяснила. Дескать, уехал к родне в Шаманово. Да, стало быть, ждали мы партизан и не дождались. А ждать не стали. Или продал кто, или про партизан прознали, только вчера с ночью забрали Романа. И Ивашку Стрельникова тоже, и латыша, длинного рыжего, с тобой в литейке работал. — Яна? — с изумлением воскликнул Сергей. — Так он вернулся? — То-то вернулся на свою голову. — Вот, стало быть, их и забрали. — Да. Дед снова подпалил свою вонючую трубку и, причмокивая, раскурил ее. Сергей закашлялся. — Табачок у тебя, клопов морить. Дед обрадовался, словно хвале. Жуковский — вторая гряда от бани. — Троих, значит, взяли? — спросил Сергей, отодвигаясь от дедовой трубки. Денисович покрутил головой. — Больше, однако. В холостежном бараке живой души не осталось. Може, попрятались. Хошь так, хошь этак, без головы остались. — Когда ждешь партизан, Денисович? Не о них речь, Серега. Под вечер, как палашка уплыла, известили меня, на площади два столба с перекладиной поставили. Виселицу, ну? И еще известили, в обед сегодня вешать будут, так что партизан дожидать нам не досуг. Сергей раздумывал недолго. Буди, Денисыч, палашку. Корнюха схватил Сергея за руку. Куда ее ночью? Солдаты, как кобели рыщут. Я пойду. И ты. Сергей кивнул старику. Иди, Денисович. Палашки смерть как хотелось подкусить сродного братца, что вот мол. Таитесь от меня. Они обошлись, позвали, но она не посмела. Голос Сергея был строг и сух. Позвать надо сюда Синицына Федьку, и мастера. Василий Михайловича, знаешь, где живут?» Палашка поспешно кивнула. «Если дома нет, узнай, где, найди. Очень это важно, сеструха. По пустякам не погнал бы тебя в такое время. Корнюха с тобой пойдет». «На что он мне?» — отмахнулась Палашка по привычке насмешливо, но в душе поблагодарила брата. Широкие плечи Корнюхи и пудовые его кулаки — В такой рисковой прогулке были очень даже кстати. «Идите по улице, не таясь», — сказал Сергей Корнюхи. «Встретится кто? Приголубь девку. Сумеешь, поди? А если что, бери удар на себя. Она должна дойти». «Небось, дойдет», — Корнюха отвернул полу куртки. Слабый отсвет дедовой носогрейки тускло блеснул на стылом лезвии широкого топора. Дощаной короб, доверху наполненный хрусским древесным углем, провезли на вагонетке прямо в ваграночное отделение. Литейный мастер Василий Михайлович остановил идущих мимо с порожними носилками рослых парней. Сказал им что-то коротко. — Понятно, — ответил шедший передним лохматый, с озорными светлыми на выкоте глазами и, словно отряхивая руки, бросил носилки. — Ну, ты поаккуратнее, — проворчал корнюха. Поднял носилки, отнес и положил на кучу формовочной земли. Василий Михайлович, сохраняя озабоченные выражения на закопченном усатом лице, обождал, пока корнюха присоединится к ним, и повел парней в ограночную. Проходя мимо Сергея, склонившегося над опокой, сказал вполголоса: Лишних гони. Сергей молча кивнул, с натугой приподнял опоку поставил ее в дверях, загораживая проход. — И вовремя. К дверям уже метнулся Юрки вечно ухмыляющийся Степка Куцавейкин. Но мастер заметил Степку и подошел сам. — Тебе чего? Степка ляпнул первое, что на ум пришло. — Песок там привезли. Куда сваливать? — У тебя что, своего дела нет? — прикрикнул на него мастер. Степка отошел с обиженным видом. Василий Михайлович усмехнулся в вислые усы. — Обожди! — поманил он к себе Степку, написал несколько слов в крохотной книжечке, вырвал листок. — Беги на главный склад, да побыстрей. Одна нога там, другая здесь. Степка заглянул в листок. — Так не донести? — Коня запряги. Чего окаменел? Сказано, быстро надо. Степан встрепенулся и засеменил к выходу. «Вонючка паршивая!» — сплюнул Василий Михайлович. «Сколько привезли?» — спросил Сергей, когда Корнюха с товарищем вышли из Ваграночной. «Четырнадцать берданок и восемь централок. И патроны?» «Патронов хватит». «Ну, в добрый час», — сказал Сергей после короткого молчания. «Сам пойдешь к штабскапитану». «Как решили?» — Решили-то решили, — решили, произнес Сергей в раздумье. — А не надо бы тебе, Михалыч, свою голову совать. Она еще нашему делу шибко пригодится. — Другого нельзя, — возразил старый мастер. — У них, почитай, я один без подозрения. Иначе самого сюда не выманишь. Сергей сам понимал, что старик прав, но все же не удержался. — Опасаюсь за тебя, Михалыч. Василий Михайлович улыбнулся по-стариковски незлобно и мудро, потрепал Сергея по плечу. Не нами, сынок, сказано, двум смертям не бывать. Такую хитрую шестерню с зубцами на конус Сергею еще не приходилось отливать. И, прихватив тряпкой не остывшую еще отливку, Сергей перенес ее на верстак к окну. Осмотрев внимательно, выругался сквозь зубы. Так и есть. На внутреннем ободке щербина. глубокая. Расточкой, однако, не снимешь. Незадача. Задумался, не заметил, как лохматый Лёшка уже второй раз окликнул его. — Сергей Трифонович! — Ну? отозвался, не оглядываясь. — Собираются, пошли. — Слышу. — Чего ждешь-то? — Раковина язви ее. — Дано ну ее к такой матери. Глаза у и недоумевающие, и злые. И словно сам себя увидел его глазами, махнул рукой. — Пошли. В просторном корпусе литейки непривычно людно. и вдоль закопченных из дикого камня сложенных стен и посреди цеха везде мастеровые кучками по пяти, по десяти человек. Не только свои, летейщики, пришли из соседнего, самого многолюдного механического цеха, из рудного двора и из листопрокатного. В каждой кучке свой разговор, но сдержанный в полголоса. И от того, что отдельных голосов не слышно, кажется, будто это тревожно гудит разворошенной улей. Широкие, как ворота двери литейки, распахнуты настежь. В квадратный проем льется поток голубого света. Но плотно утоптанный земляной пол, черные кучки формовочной земли, пыльный потолок и дымные стены Гасит поток света, и в углах огромного цеха стоит пасмурный полумрак. Наконец, в светлом квадрате появляется высокая фигура, туго перехваченная крест-накрест ремнями. На одном боку шашка, на другом деревянная кабура Маузера. За офицером еще двое шашки на боку и короткие кавалерийские винтовки за плечами. Гул смолкает, и все головы поворачиваются к дверям. Офицер на мгновение задерживается, и ровным, пружинистым шагом идет вперед. Люди расступаются перед ним, а стоящие вдоль стен подтягиваются к середине цеха. Все знают, что делегатом от рабочих пошел к штабс-капитану старый мастер Василий Михайлович. И все видят, что его нет. И тишина в цехе становится такой напряженной, что даже фронтоватое позвякивание офицерских шпор рвет ее в клочья. Сергей шепнул что-то на ухо Лешке. Тот, кивнув, скрылся в толпе. Офицер с сопровождающими прошел на середину цеха, в центр круга. Образованного расступившейся толпой. Офицер молод, строен и, пожалуй, красив. Если бы не цепкие, сверлящие, близко сведенные к переносию глаза. И злой, не по-мужски, маленький рот. И телохранители его парни хоть куда. Рослые, но не грузные, а собранные. У обоих из-под фасонисты надетых фуражек чубы. У одного — светло-рыжеватый, у другого — угольно-черный. И физиономии сытые, румянец во всю харю. Офицер встал на перевернутой носилке, неторопливо поворачивая голову, окинул взглядом заполнившую цех толпу. Сказал негромко, но внятно. «Мастер вашего цеха передал мне...» что вы желаете обратиться с просьбой. О чем вы просите? — А где он, мастер-то? — крикнул тот из толпы. — Куда упрятали? — Кто это крикнул? Также же негромко, но отчеканивая каждое слово, спросил штабс-капитан. И уже чуть повысив голос, я спрашиваю, кто крикнул. В круг протиснулся Сергей Набатов. Штабс-капитан скользнул взглядом по настороженному лицу рабочего, по давно не стиранной рубахе, задержался на кровоточащей ссадине у запястья левой руки и, вскинув голову, уперся в самое переносе Сергея. — Ты? Сергей выдержал взгляд. Кричал не я, но тоже хочу спросить, где наш мастер? — Где? Почти вкрадчиво повторил офицер. Могу удовлетворить вашу любознательность. Там, где ему и надлежит быть, под замком, вместе с остальными агитаторами и бунтовщиками. Что вас еще интересует? У вас были, кажется, еще и просьбы? У Сергея только чуть приметно обозначили жевлаки. Мы ждем. что вы освободите беспричинно арестованных наших товарищей. «Ах, вот вы о чем просите!» — с веселой небрежностью произнес штабс-капитан. Сергей тут не повысил голоса. «Мы не просим, мы требуем». Игривое выражение сбежало с худощавого породистого лица штабс-капитана, на щеках и на лбу проступили красные пятна. «Кто мы?» Кто тебя уполномочил за всех говорить? И резко махнул рукой. Взять! Стоящий справа солдат с рыжим чубом сделал шаг вперед. Но не успел и коснуться Сергея, как из толпы крикнули с угрозой. Не трожь! И в ту же минуту тесное кольцо до того смирно стоявших людей ощетинулось берданочными и ружейными стволами. «Отставить!» — закричал, срываясь в натуге штабс-капитан. Никто не шелохнулся. Черные колечки стволов также неподвижно смотрели в лицо. «Пулеметы наготове, пригрозил штабс-капитан. «Ни один живым не уйдет!» «Это точно!» — сказал стоявший в переднем ряду сутулый забастый старик. «Свою кровь поди, отвык жалеть!» А нашу и подавно. Такая ваша волчья порода. Очистить дорогу скомандовал штабс-капитан, по-своему истолковавший слова старика. Сергей шагнул вперед. Не спешите, господин офицер, вы в наших руках. Но нам вашей крови не надо. Мы вас отпустим, если вы согласны на два условия. Первое. Освободить арестованных, Второе — очистить слободу. Даем час на сборы. Наивность рабочего вожака поразила штабс-капитана. Дурак. Только бы выбраться из этой западни. А там заговорят пулеметы. Но надо было делать игру. И он сказал с усмешкой. «Немного ли берете на себя, господа?» «Хватит зубы скалить!» — закричали из толпы. Сергей поднял руку. Но сказать ничего не успел. Звук далекого выстрела остановил его на полуслове. Выстрел слышали все. Истинное значение его понял один штабс-капитан. — Я принимаю ваши условия, — сказал он надменно. — Смотри, ваше благородие, не вздумай хлюздить, — предостерег забастый старик. — Слово офицера. Ни один из приговоренных не будет повешен. Сергей дал знак, и толпа расступилась. Штабс-капитан чеканишак, как на параде, пошел к выходу. Задим, видимо, опасаясь получить пулю в затылок, торопливо кинулись чубатые телохранители. До конца дней своих корил себя Сергей за постыдную доверчивость. Можно было взять в оправдание неосведомленность свою, ждали в Слободу партизанский отряд Бугрова, не ведали только дня и часа. А что близко на подходе партизана Смолина, ни Сергей, никто другой из заводских не знал. А штабс-капитану разведка донесла, потому и лошади были у него заседланы. Не зная сил противника, штаб капитан решил боя не принимать. А в Литейную пришел, как в разведку. Выведать хотел, что знают рабочие о подходе смолинского отряда. Всего считанные минуты митинговали-то, только и успели выбрать Сергея командиром рабочей дружины. С дальнего конца слободы, в Березовой роще, с той же стороны, что и первый выстрел, грянул нестройный залп. «Кто с оружием за мной?» — крикнул Сергей. Когда выбежали из Литейной, первое, что увидели, клубы пыли вдоль дороги. Отряд карателей на полном скаку уходил в сторону братского острога. За колонной, отстав на сотню сажен, с тревожным ржанием резкими махами мчалась гнидая неоседланная лошадь. На ей на дорогу выбежал человек, размахивая длинной жердью. Лошадь взвилась на дыбы, круто повернула обратно. И тогда разглядели, что за ней волочится привязанный к хвосту человек. Сергей, Лешка и еще несколько рабочих кинулись вдогон. Но не они остановили лошадь. Из узкого проулка со стороны пруда выехали на крупной рыси два всадника. Передний в высокой попахе, перехваченный наискось красной лентой, привстав на стременах, мгновенно оценил обстановку. Резко послал вперед своего приземистого серого коня, сорвал с плеч винтовку и, поравнявшись с гнедой, уже запаленный от быстрого бега лошадью, выстрелил ей в голову. Лошадь тяжело рухнула на всем скаку. Когда Сергей подбежал, Неизвестный всадник в папахе с красной лентой уже стоял на коленях над изуродованным трупом. От синей рубахи остались только рукава, на связанных за спиной руках. С углом торчащих локтей мясо содрано до кости. Грудь в кровоподтеках и рваных ранах. Лицо как коркой покрыто замешанной на крови грязью. Только по курчавым темно-рыжим волосам, признал Сергей, заводского вожака Романа Незлобина. Партизан в папахе еще раз припал ухом к истерзанной груди. Встал и сплюнул в досаде. «Амба! Зря коня загубили!» «Ты не коня жалей!» — со злобой закричал Сергей. «Не коня! Знал бы, какой человек был! Большевик!» «Большевиков у нас в отряде трое», — бросил партизан в папахе. «А коня такого нет ни одного». Хлестнул плетью по лошадиной туши и неторопливо в раскачку пошел к своему серому, который мирно пощипывал проросшие сквозь прутья плетня, припорошенные дорожной пылью длинные стебли пырея. Остальных арестованных... С ними старого мастера Василия Михайловича зарубили шашками. Штабс-капитан сдержал офицерское слово, ни один не был повешен.